Глава 4. К тому времени, когда мой беглый обзор содержимого библиотеки был завершён, туземцам удалось расчистить массу земли вокруг цилиндра так, что я смог лучше понять его конструкцию и то, что происходило с ним на протяжении веков. Стенки объекта были толщиной примерно 6 футов, а верх и низ имели выпуклую форму, позволяющую лучше выдерживать любое большое давление, которому он может подвергнуться. Вся конструкция состояла из одной бесшовной части, абсолютно цельной, за исключением того места, где люк предоставлял доступ внутрь. Четыре массивных равномерно расположенных спицы или ребра расходились от цилиндра. Их целью было предотвратить опрокидывание цилиндра при проседании почвы. Цилиндр был примерно 40 футов в высоту и 60 в диаметре. Устройство интерьера я вам уже описал. Первоначально сооружение покоилось на поверхности твердого известнякового пласта, но постепенное выветривание привело к тому, что оно опустилось вниз, в небольшую долину, которая сейчас там находится. Завершив осмотр цилиндра и убедившись, что больше узнавать нечего, пока не будут переведены другие тома, я тщательно запечатал и запер вход, предварительно отобрав несколько, по моему мнению, наиболее важных записей, чтобы забрать их с собой. Ключи я зашил в холщовый пояс, который обвязал вокруг талии, и очень тщательно упаковав оставшиеся трофеи, мы вернулись к побережью. Через восемь месяцев после отъезда из долины я снова был в Вашингтоне, где изложил свои открытия руководителям департаментов. Было решено держать это в секрете до тех пор, пока экспедиция не отправится в Африку и не вернется с остатками библиотеки. Я ожидаю, что мы получим от них весточку через несколько месяцев, если все пойдет хорошо. «Среди томов, которые я взял с собой, был этот», сказал Харгрейвс, потянувшись за пакетом, который он принес с собой. Развернув его, он протянул мне блестящую металлическую коробку, похожую на ту, что он написал. Я взял ее и нажал на пружину сбоку. Обложка, которую я могу сравнить с лицевой панелью наших книг, откинулась назад. Там, передо мной, по-видимому, паря в пространстве, было изображение сферы. Трёхмерный вид этой вещи был настолько реален, что я не смог удержаться и провел пальцами по ее поверхности, чтобы убедиться, что она действительно находится в одной плоскости. Это была иллюстрация таинственной планеты — Марса. На полюсах блестели двойные полярные шапки, северная из которых была окружена туманным контуром, в то время как южная была опоясана светло-голубой лентой. Очевидно, это была осень в северном полушарии планеты. Я узнал некоторые из основных достопримечательностей – утопию, Большой Сирт и Псевдолукус, хотя были и другие сине-зелёные районы, с которыми я не был знаком. Примечание автора. Читателю рекомендуется прочитать «Планета Марс», «Марс и его каналы» и «Марс как обитель жизни» – три тома, написанные покойным профессором Персивалем Лоуэллом. который систематически исследовал Марс в течение 20 лет, в основном в Флорстафе, Аризона, где атмосферные условия, возможно, лучше, чем в любой другой обсерватории. Эти книги хорошо написаны, в основном, не техническим языком. Пустынные области, как я сразу увидел, были намного меньше, чем на сегодняшний день, и было показано только несколько каналов. Я остановился, чтобы рассмотреть страницу, на которой это было изображено. Как и футляр, она была из металла и, казалось, проходила по ролику, как пленка фотоаппарата. Впоследствии я узнал, что это было на бесконечной ленте, проходящей через ряд маленьких роликов, которые не давали металлическим листам соприкасаться друг с другом. Если бы эта предосторожность не была принята, существовала опасность того, что листы сольются и будут непоправимо испорчены. Нажав на маленькое рычажкообразное устройство в нижней части корпуса, как указывал мой спутник, изображение исчезло из поля зрения, открыв другой вид планеты. Серия таких снимков позволила детально рассмотреть каждый участок поверхности планеты, а затем я перешел к другому типу изображения. Это была иллюстрация, демонстрирующая гигантское инженерное начинание. Низкий хребет холмов образовывал задний план, и вниз по их склону тянулся большой разрез. У подножия было огромное строящееся здание, а от него на передний план шел огромный карьер, на дне которого стояло то, что я принял за землеройные машины, кажущиеся размеры которых увеличивались из-за миниатюрных, похожих на человека фигурок, которые я мог видеть тут и там среди них. Переводя приведённую ниже легенду, Харгрейвс сообщил мне, что это иллюстрирует один из строящихся каналов, и что в здании у подножия холма находится насосный механизм, который должен был поднять воду на новый уровень. Эта конкретная работа была сделана в том месте, которое мы называем северной точкой перекрестка Харона. Примечание. Наблюдения показали, что на поверхности Марса нет больших возвышенностей. Ничего, что приближалось бы к известным размерам. Примечание переводчика. Напомню читателю, что рассказ написан в 1927 году. Страница за страницей проносились передо мной при нажатии на рычаг, великолепные инженерные работы, карты и планы районов и городов и, наконец, виды самих городов. Эти последние иллюстрации заслуживают того, чтобы их описать. В отличие от наших улиц, похожих на каньоны, дороги в изобилие освещались солнечным светом, поскольку здания были пирамидальной формы, каждый этаж был меньше, чем тот, что ниже. с широким открытым пространством, идущим вокруг него. При их строительстве, по-видимому, использовался красноватый камень с отделкой тускло-зелёного цвета, хорошо соответствующий стилю архитектуры, в котором чувствовался вавилонский оттенок. Причудливая резьба или орнаменты полностью отсутствовали. Несколько объектов в форме торпеды очевидно двигались по воздуху над путями между этими массивными сооружениями. Множество других были припаркованы на широких галереях зданий, над которыми, как я предположил, были длинные окна, которые освещали их внутренние помещения. Харгрейв сказал мне, что это был мегаполис планеты, и это были административные офисы, из которых управлялись дела этого далекого мира. Символ, установленный на жезле в верхней части каждого здания, обозначал отдел, к которому оно принадлежало. Пылающее солнце, скрещенные параллельные линии, квадраты компас, а также гроздь фруктов были среди некоторых из тех, что я видел. Я предоставлю воображению читателя разгадывать значения этих символов. Другой вид показал этапы, с которых большие воздушные лайнеры отправлялись в отдаленные города или к которым они прибывали, чтобы разгрузить свой живой груз. Некоторые отдыхали в своих депо, принимая на борт грузы и пассажиров, или выгружая продукты из отдаленных районов на конвейеры, которые быстро уносили их под землю. Как мне сообщили, весь интенсивный транспортный поток в городах был под землей и выходил на поверхность только в пункте назначения. «Подумать только, что это происходило полмиллиона лет назад», сказал я своему спутнику. «Интересно, на что это похоже сейчас?» «Когда-нибудь мы, возможно, узнаем», ответил он. Возможно, они продвинулись совсем немного и могут пассивно ждать, пока наш интеллект не станет достаточно высоким, чтобы им стоило тратить время на общение с нами. Подумайте о разнице в интеллекте, которая должна существовать между нами. Возможно, так же сильно, как между человечеством и обезьянами. Нам бы и в голову не пришло установить связь с обезьянами, не так ли? Тогда мы не должны ожидать известий от наших соседей до тех пор, пока не начнем приближаться к их уровню интеллекта. Был поздний вечер, когда мой посетитель ушел, очень любезно оставив том для моего дальнейшего ознакомления и пообещав помочь мне в переводе сопроводительного текста. Без его помощи я бы не смог многого из этого понять и, возможно, пришел бы ко многим ошибочным выводам. В последующие дни с помощью Харгрейвза я тщательно изучил его, сравнив карты со своими собственными рисунками и проверив большую часть данных моих наблюдений. Я записал эту историю, чтобы время не заставило меня забыть мельчайшие детали. Когда-нибудь я, возможно, опубликую ее, если смогу получить разрешение. Постскриптум. С тех пор, как я написал изложенное выше, остальная часть библиотеки прибыла в Америку, и мой друг сообщает мне, что я вполне волен опубликовать это, что он прочитал. В настоящее время Харгрейвс с большим штатом помощников занимается переводом записей. Но пройдет немало времени, прежде чем такой колоссальный труд сможет быть опубликован. Расходы будут огромными. Мир ждал этого открытия полмиллиона лет. Так что я полагаю, мы можем набраться терпения еще на несколько лет, пока нам не расскажут эту историю. Конец.